Глава тридцать Когда Эвелин вошла в фае гостиницы клуба, она спросила леди Вайлет, куда более настойчивым тоном, чем несколько месяцев назад. На этот раз она меня ожидает. Я предупредила о своем визите, так что не заставляйте меня ждать. Лакей сонно улыбнулся. Леди Вайлет действительно вас ожидала. Всем, кто ее спросит, она велела говорить, что отправилась с Леди Ситтон в книжный магазин. Кажется, он называется книжная лавка фонарщика. Он называется лавка Мортона, механически поправила его Эвелин, прежде чем осознала смысл его слов. По коже пробежал холодок. Она думала, что ее мать пошла в магазин за новой шляпкой. Но если она на самом деле с Леди Вайлет, а та повела ее в книжный, значит... Значит, ей нужно поторапливаться. По воскресеньям магазин был закрыт. Однако Эвелин было известно, что мистер Мортон, если ему заблагорассудится, может его открыть, потому что, когда она приходила в понедельник утром, у кассы иногда лежали чеки. И сейчас ей оставалось только молиться, чтобы это воскресенье не оказалось одним из таких, и чтобы, придя, она не увидела, как мистер Мортон радостно сообщает ее матери, что да. Эвелин работает здесь с июня, и да, это значит, что она ей лгала, потому что как бы она могла совмещать благотворительность с леди Вайлет и работу в лавке Мортона? А потом мать повернется к ней и будет либо в громком бешенстве, либо в тихом бешенстве. И последний вариант пугал ее несравнимо сильнее первого. Когда Эвелин добралась до моста, распаренная и взмокшая, книжный, казалось, спокойно спал. Дверь была закрыта. Свет внутри почти незаметен на фоне яркого полуденного солнца, от которого у нее по шее каплями стекал пот. На секунду она засомневалась, не ошибся ли лакей и действительно ли леди Вайлет сюда поехала. Но затем увидела стоящую за мостом карету. Эвелин спряталась в тени магазина и толкнула ладонью облупленную дверь, чувствуя, как в пальцах колотится пульс, и отчаянно надеясь, что дверь не поддастся, и что леди Вайлетт приехала зря. Но колокольчик звякнул, петли скрипнули, а дверь поползла в темноту. И ее сердце рухнуло вниз. «Мистер Мортон?» Не все занавески были открыты, и Эвелин, заглянув с яркого света во мрак, на мгновение словно ослепла, не различая, где шкафы, а где тени. «Эвелин, что ты здесь делаешь?» Уильям вышел из-за стеллажей, вытирая руки от чернил, и что-то дрогнуло у нее в груди. Он закатал рукава до локтей, обнажив рельефные мышцы, а его черные кудри беспорядочно падали на лицо. На лбу и шее блестела испарина, которая в тусклом свете придавала его коже красивый перламутрово-серебристый оттенок. Его удивленное поначалу лицо расплылось в широкой улыбке. «Эвелин?» Она моргнула и перевела взгляд с его подбородка на грязновато-белую рубашку. «У нас же сегодня не было покупателей?» Уильям сдвинул брови. «Ты же знаешь, что мы по воскресеньям не работаем. Ты что, упала?» «Ударилась головой?» «Просто дверь была не заперта. Это я ее открывал, чтобы проветрить. Видимо, забыл запереть. Тут просто парилка». Уильям помахал подолом рубашки для иллюстрации и Эвелин пришлось приложить немало усилий, чтобы удержать взгляд на его глазах. «Ты уверен, что никто не приходил? Например, две женщины?» «Уверен», — ответил он, потирая чернильное пятно на указательном пальце. «Только ты». «Прекрасно», — выдохнула она. «Это очень хорошая новость». «Может быть, леди Вайлет вместо книжного повела ее мать в парфюмерный магазин? Может, она вообще не собиралась вести ее в книжный?» Может, она специально сказала так Лакею, чтобы заставить Эвелин паниковать? Эвелин начала жалеть, что предупредила леди Вайлет о своем визите. Так она только дала этой женщине больше времени на свои козни. «Ты за этим пришла?» — спросил Уильям, не глядя на нее. Все его внимание было сосредоточено на руке, кожа на которой от трения уже начала розоветь. «Узнать, не было ли у нас покупателей? В день, в который мы обычно закрыты...» Она разинула рот, чтобы ответить «да», но что-то в том, как он это сказал, дрожь в его голосе, заставила ее остановиться. «А зачем мне еще приходить?» «Может быть, за тем, что ты по мне соскучилась?» Он улыбнулся, но в этом не чувствовалось привычного подтрунивания. Улыбка была мягче. «Эвелин, насчет того, что случилось?» Колокольчик звякнул, и Эвелин обернулась но Уильям сжал ее руку, не давая отойти. Эвелин позвал другой голос. С чувством, будто ей пронзили грудь чем-то холодным, Эвелин высвободила руку. «Боже правый, да вы, видимо, очень близки, раз обращаетесь друг к другу по имени». Темный силуэт леди Вайлет с перьями на шляпе в светящемся проеме двери отбрасывал тень, достававшую до самих туфель Эвелин. Она приблизилась к ним плавной, скользящей походкой, а ее переливающееся синее платье сверкало даже при тусклом свете. «Что, даже не поздороваешься? Ты не рада меня видеть?» Эвелин стиснула зубы. «Где матушка?» «О, я оставила ее в парфюмерном магазине», ответила леди Вайлет, проводя защищенным перчаткой пальцем по ближайшей полке. «Я решила, что будет лучше поговорить нам с тобой сначала, тет а, -а, а т Эвелин почувствовала, как Уильям позади нее вспыхнул. Однако голос его был спокоен и приятен, когда он сказал. «Ты меня не представишь?» «Да, Эвелин, не представишь?» Леди Вайлет посмотрела ей в глаза и быстро заморгала своими белыми ресницами. «Я была бы рада познакомиться с этим твоим таинственным мужчиной. Для начала ты расскажешь мне, что ты делаешь», — огрызнулась Эвелин, не давая Уильяму выйти вперед. «И почему привела сюда маменьку?» Сделав большие невинные глаза... Леди Вайлет посмотрела на нее взглядом молодой Лани. «Чтобы напомнить тебе, разумеется, о нашей сделке. Или ты про нее забыла?» «Конечно, не забыла». «Неужели?» Леди Вайлет сделала шаг в ее сторону. «Тогда почему про то, как прошел вечер, я узнала из письма Натаниэля, а не от тебя?» Эвелин проглотила слюну. «Если ей написал Натаниэль...» Следовательно, леди Вайлетт знала, насколько плохо прошел их ужин и что она нарушила условия их сделки. Эвелин взяла себя в руки. «Прежде чем что-либо сделать, знай. То, что случилось в тот вечер, превзошло все мои ожидания», мягко сказала леди Вайлетт, беря с полки экземпляр насекомоядных растений и внимательно изучая его переплет. «Натаниэль назвал тебя в письме самим очарованием». «А я вот никак не могу представить, в каком мире тебя можно считать очарованием?» Она захлопнула книгу. «Он много выпил? С ним иногда случается». Уильям выступил вперед. «Я собираюсь попросить вас удалиться». Глаза леди Вайлет заблестели. «Кто ты? Ее личный сторожевой пес? Иди гавкой в другом месте, видишь, у нас разговор». Она снова посмотрела на Эвелин. «Признаю, меня это озадачило, но потом я вспомнила, что сама же посоветовала тебе меньше вести себя, как ты, и больше, как я. И это все несколько прояснило». Она взяла Эвелин за руку, обхватив пальцами запястье. Со стороны это могло выглядеть как проявление дружбы, но на самом деле ощущалось как наручники. «Но в тот вечер произошло еще кое-что, о чем он мне не написал. Поэтому расскажешь ты». Она взглянула Эвелин через плечо, и лицо ее стало еще более грозным. «Ты так и будешь стоять там, как истукан, и нас подслушивать?» Эвелин повернулась к Уильяму. Взгляд его был холоден и непроницаем. «Пожалуйста», — сказала она, — «просто оставь нас ненадолго». «Пять минут», — процедил он сквозь зубы и снова исчез среди стеллажей. Эвелин повернулась к леди Вайлет. «Прошлое, Эвелин». Та, которая осталась в Рикколе. От ее напора, наверное, съежилась бы и забилась в угол. Но не это. это Эвелин наклонилась ближе к ней и сказала: Если хочешь об этом узнать, то ты тоже должна мне кое-что рассказать. Губы леди Вайлет вытянулись в напряженную линию, однако наклон головы говорил: Продолжай: Мой отец избегает встречи с твоим. Эвелин понизила голос чтобы Уильям случайно их не услышал. Он вообще избегает всех, с кем раньше общался в Йорке. Но твоего отца особенно. Почему?» На лбу леди Вайлет появилась морщинка. «Вообще-то твой отец должен искать встречи с моим, учитывая, что он пытается продать нам Риккл-Холл. Только представь, для твоей семьи мой отец становится спасением, а для меня в то же самое время занозой в боку потому что именно это и привело его из Эдинбурга в Йорк, и жизнь моя теперь сплошной кошмар. По коже Эвелин вдруг пробежал мороз, несмотря на удушающую духоту в магазине. «Твой отец хочет купить рикл Холл?» Он сказал, что подарит его моему младшему брату, когда тот женится. Эвелин сжал руку в кулак так сильно, что ногти впились ей в кожу. Значит, отец действительно врал. Врал, когда говорил, что осенью они уже вернутся в Рикл-Холл. Сердце ее матери снова будет разбито. Теперь твоя очередь рассказывать. Что конкретно случилось в тот вечер? Натаниэль сказал, что ты не съела ни кусочка. Продолжала наступать леди Вайлет. Там точно должна быть какая-то история. Что ты с ним сделала за этот короткий ужин, что он теперь снова хочет с тобой увидеться? Голос леди Вайлет звучал как-то иначе, чем обычно так, словно ей не хватало воздуха. Эвелин заметила, что она покраснела и так яростно теребит бусины на своем изящно расшитом платье, что было удивительно, как ни одна из них еще не оторвалась. Это не было простым проявлением, свойственной ей раздражительности. Это было что-то другое. Неужели она ревновала? «Ну, выкладывай!» — рявкнула она. «С чего он решил, что ужин прошел великолепно, я понятия не имею», ответила Эвелин. «Натаниэль заказал мне лобстера. Он мне не нравится, и я так ему и сказала». А потом он признался, что наводил справки о моей семье. Это мне тоже не понравилось, и я дала ему это понять, встав из-за стола еще до того, как принесли закуски. А Уильяме она умолчала. Уильям был ее тайной, и привлекать к нему еще больше внимания со стороны леди Вайлет. У нее не было никакого желания. «Значит, он тебе не понравился?» спросила леди Вайлет, нарочито равнодушным тоном, но при этом пристально смотря Эвелин в глаза. «Натаниэль». «Я бы не сказала, что он мне не понравился», честно ответила Эвелин. «Думаю, что у него были благие намерения, однако выражать он их не умеет». Леди Вайлет внимательно обвела ее взглядом, словно пытаясь найти подвох. Позади них с шумом захлопнулась дверь мезонина. Видимо, Уильям устал ждать, пока они наругаются, и решил удалиться в квартиру дяди. Леди Вайлет вздохнула, положив руку на живот. «И все же, если верить его письмам, тобой он остался очарован», — сказала она. «Как бы то ни было, сделка отменяется. Я больше не хочу, чтобы ты с ним виделась». «Сделка остается в силе», — возразила Эвелин. «Об условиях мы договаривались вместе, помнишь?» И только из-за того, что тебе вдруг перестало хватать внимание Натаниэля, его ухаживаний... «Не говори ерунды!» — перебила ее леди Вайлет, залившись нежно-розовой краской. «Это здесь ни при чем. Мы не можем взять и разорвать соглашение», — закончила Эвелин. «Ты, по крайней мере, должна выполнить свою часть сделки. Особенно после того, что ты сегодня выкинула». Леди Вайлет раздраженно вздохнула. «На самом деле я не приводила твою мать», — сказала она. Я просто велела Кемперу так сказать. Хотела тебя поддразнить. Что ж, можешь считать, тебе это удалось, — ответила Эвелин. Удалось настолько, что теперь я готова сегодня же пойти к Натаниэлю и рассказать ему, что ты поручила мне его отвадить. Взгляд леди Вайлет потемнел. — Ты не посмеешь. — Еще как посмею, — ответила Эвелин, делая шаг вперед. И когда он предложит нам снова встретиться, а он предложит, я соглашусь. И если ты хоть что-то сказала моей матери о том, что я работаю, даже если вскользь, даже если просто намекнула, я расскажу Натаниэлю не только о том, что ты попросила меня сделать, но и о том, почему ты меня об этом попросила. Ведь я совершенно уверена, что ты в него влюблена, и пытаешься его оттолкнуть просто потому, что он ниже тебя по происхождению. Краешки губ леди Вайлет дернулись. Это ложь. Разве? Эвелин подняла подбородок. «А давай выясним. Ты расскажешь про меня моей матери, а я про тебя Натаниэлю». Она думала, что леди Вайлет тоже сделает шаг вперед, разразится гневом в ответ, но та лишь улыбнулась. «Знаешь, раньше это место называли книжной лавкой фонарщика, но я и понятия не имела, что они по-прежнему здесь работают. Этот мужчина, которого ты пыталась от меня спрятать, тот, что обращался к тебе по имени». Он выглядел так, словно носит одни и те же штаны уже лет пять. Эвелин почувствовала, как к лицу подступает кровь, как внутри что-то загорелось, острое, обжигающее. Не впутывай его в это. «О, похоже, теперь вскрыты все карты», — ответила леди Вайлетт. «Предупреждаю тебя, Эвелин, переходить мне дорогу опасно, особенно когда у меня, в отличие от тебя, на руках столько козырей». Леди Вайлет пристально посмотрела на нее, и, развернувшись, вихрем вылетела из магазина, звякнув колокольчиком. Эвелин осталась на месте с ощущением, что ее схватили за горло. Сердце колотилось так же сильно, как и до этого разговора, однако теперь еще добавилось давящее чувство тошноты и дрожь в руках. «Уильям», — позвала она в темноту, — «ты еще там?» Она молча подождала, но ответа не последовало. «Видимо, он наверху», — подумала она и вышла на улицу как раз в тот момент, когда карета Леди Вайлет исчезала за мостом, оставляя после себя облако пыли из-под лошадиных копыт. Леди Вайлет врала и пыталась манипулировать ей. Что ж, в этот раз у нее не получилось. В этот раз Эвелин дала отпор. И в этот раз она победит.